Добрый день, б и л ш е й м Она протягивает ему безвольную руку. Да, я знаю, вы удивлены тому, что я здесь. Но поскольку дело растет как на дрожжах, поскольку в его благополучном завершении уже заинтересован лично префект, а скоро к нему присоединится и министр, то я тоже решила внести свою лепту. Ладно, б и л ш е й м не делайте такое лицо, я шучу. Куда подевалось ваше чувство юмора? Старый сыщик не знал, что ответить, и так продолжалось уже пятнадцать лет. Его е с т е с т в е н н о никогда на нее не действовало. Он хотел посмотреть ей в глаза, но они скрывались под длинной прядью волос, крашеная рыжая. Это было модно. В к о н т о р е говорили, что она пытается сойти за рыжую, чтобы оправдать свой сильный запах. Саланж д у м е н Она стала сущей я з в о й со времени наступления м е н о паузы. В принципе, ей бы надо было принимать для компенсации женские гормоны, но она боялась растолстеть, а гормоны задерживают воду в организме, это всем известно, и она с т и с н у в зубы заставляла свое окружение переносить все трудности, переживаемые ею во время процесса ее превращения в старуху. Почему вы пришли? Вы хотите туда спуститься? – спросил полицейский. Вы смеетесь, старина? Нет, спускаться будете вы. Я останусь здесь, я все предусмотрела. И термос с чаем, и рацию. А если со мной случится несчастье? Вы трус что ли? Зачем сразу думать о самом плохом? Я же говорю вам, мы будем держать связь по радио. Как только вы заметите малейшую опасность, вы мне об этом сообщите, и я приму меры. Более того, вы в е л и к о л е п н о э к и п и р о в а н ы Стерина, вы будете спускаться с самым с современным оборудованием, предназначенным для спецзаданий. Посмотрите, у вас альпинистский трос, ружья, не говоря уже о шести молодцах. Она показала на жандармов, стоявших по стойке смирно. Белшайм проворчал. У Голяна было восемь спасателей, но это ему не очень-то помогло. У них не было ни оружия, ни радиосвязи. с л у ш и т е б е л ш е м но ну не корчите вы такое мино. Он не хотел спорить. Игры во власть и запугивание приводили его в бешенство. Бороться с Саланш значило становиться думеном. Она была как сорняк в саду. Надо пытаться расти, не заразившись ею. Билшейм, разочарованный комиссар, натянул костюм спелеолога, завязал на поясе альпинистский узел и повесил рацию через плечо. Если я не вернусь, все моё состояние завещаю детям погибших полицейских. Брати, мой милый Билшейм, вы вернётесь и мы все вместе пойдём в ресторан и отметим это дело. На тот случай, если я не вернусь, я хотел бы вам кое-что сказать. с а л а н ш н а хмурил брови. Так, хватит, р е б я ч е с Билшейм. Я хотел бы вам сказать, Бог ведь все видит. За все дурные поступки когда-нибудь приходится расплачиваться. Ну, теперь он Светош записался, не от Билшейм. Вы ошибаетесь. Мы не расплачиваемся за дурные поступки. Может быть, Боженька и вправду все видит, как вы говорите, но тогда ему на нас совершенно наплевать. Если вы не воспользуетесь тем, что вам дано, пока вы живы, то после смерти вы не воспользуетесь этим и подавно. Саланши сдала короткий смешок, потом подошла к своему подчиненному почти вплотную. б е л ш е м затаил дыхание. Он в подвале еще нанюхает со всякой вони. Но вы так быстро не умрете. Вы должны раскрыть это дело. Ваша смерть ничего не даст. Чувство противоречия превратило комиссара в ребенка. Он стал мальчиком, у которого отняли лопатку и который, понимая, что обратно он ее не получит, пытается неуверенно дерзить. Господи, моя смерть станет провалом вашего личного расследования. Посмотрим, какие результаты будут от того, что вы внесли в это дело свою лепту, как вы выражаетесь. Саланж придвинулась еще ближе, как будто хотела поцеловать его в губы, но вместо этого она неторопливо сказала, б р ы з н у в слюной: "Вы не любите меня, Белшейма? Никто меня не любит. Но мне на это наплевать. Кстати, я вас тоже не люблю. И я совершенно не нуждаюсь ни в чьей любви. Я хочу вызывать страх. И я хочу, чтобы вы поняли одну вещь." Если вы там сдохнете, это меня даже не расстроит. Я пошлю третью команду. Если вы действительно хотите задеть меня, возвращайтесь живым и с победой. Тогда я буду вашей должницей. Белшейм ничего не ответил. Он смотрел на белые корни волос в свою модной прическе. Это его успокаивало. Мы готовы, сказал один из жандармов, поднимая ружье. Все были связаны одной веревкой. Отлично, пошли. Они помахали руками трем полицейским, которые остались на поверхности для того, чтобы держать с ними связь, и углубились в подвал.